Ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных митенках Ее вежливую молчаливость, ярость закипела в ее крови. всё то неистовое, что толкнуло Джеральда на убийство, Что толкало его предков на преступления, приводившие их в петлю, Ничего не осталось в ней от воспитанных невозмутимых рабеяров, Умевших в холодном спокойствии,